Глава 1051. Долго же пришлось тебя ждать. В «Следующий раз выберет меня?» Чем больше Ван Бола об этом думал, тем сильнее становилось чувство необъяснимой тревоги. Следуя привычной логике, так называемый «в «следующий раз» должен наступить с реинкарнацией после смерти в прошлой жизни в предыдущей эре, либо имелось в виду не прошлое, а нынешняя эпоха. Существовала возможность того, что это была всего лишь чья-то магия, А фраза вообще ничего не значила. Произошедшее можно толковать по-разному, поэтому Ван Баулае не удалось прийти к какому-то четкому ответу. Ему пришлось отложить этот вопрос до лучших времен, однако образ руки крепко-накрепко отпечатался у него в памяти. Наконец его губ сорвался в тяжелый вздох, оглядевшись он с подозрением прищурился, кто-то пытался пробиться через установленную им магическую формацию, это сразу напомнило ему о чувстве опасности, которая посетила его перед тем, как он потерял сознание. «Кто-то был здесь». Ван Буэлэ поднялся и выставил перед собой руку. Перед ним возник невидимый до этого защитный купол. Изучив его, он не смог установить личность визитера. однако ему удалось смутно ощутить его культивацию. Вдобавок он выяснил, сколько провел здесь. С тех пор, как он провалился в прошлую жизнь, прошло примерно 20 часов. «На меня напал практик великой завершенности планеты?» Моя магическая формация остановила его. Это показалось ему странным. При погружении в прошлую жизнь прозвучал голос. Очевидно, его слышал не только он, но и все попавшиеся до практики. После этого все участники отправились переживать прошлую жизнь. Тем не менее, нашлись те, кто сумел воспротивиться силе притяжения и отправился на охоту. Их целью явно были не жизни участников, а их путеводный свет. Если есть люди способны на такое, значит надо быть осторожней. Раз моё местоположение раскрыли, то нападавший может попытаться снова. Находиться здесь небезопасно». Глаза Ван Була сверкнули словно льдинки. Со средней ступени планеты ему можно было не спешить с повышением культивации. Но при погружении в прошлую жизнь он становился уязвимым, поскольку его защищала только магическая формация. Если что-то пойдёт не так, то последствия могут быть катастрофическими. Можно попробовать найти его и убить, но я не знаю личности нападавшего, поэтому вряд ли мне удастся найти его. Выходит, мне нужно перебраться на новое место, чтобы там погрузиться в прошлую жизнь?» С этой мыслью Ван Боле подошел к стене тумана, а потом быстро нырнул в него. Он не стал уходить очень далеко. На пути он повстречал нескольких участников. Некоторые еще не вернулись из прошлой жизни, другие, заметив его в тумане, направились в другую сторону. Попадались и участки без тумана, явно отведенные для участников испытания, но в них почему-то никого не было. Они либо тоже не стали сидеть на месте, либо лишились права участвовать. Издалека доносились звуки боя. Большинство попавших сюда практиков явно вернулись из прошлой жизни и теперь сражались с другими участниками за путеводный свет. В действительности все так и оказалось. Разведанная ван область была лишь крохотной частью огромного туманного моря. В дальних районах шла ожесточенная борьба между участниками... С каждой сгоревшей палочкой благовония множество участников лишалось своего путеводного света и права продолжить испытания, после чего их сразу же телепортировало обратно. Хоть Ван Буэлэ не видел сражений, но по раздающимся со всех сторон звукам трудно было догадаться, что здесь творилось. Вот как. В итоге Ван Буэлэ все же отказался от поисков нового места. Вернувшись, он сел в позу лотоса и стал ожидать начала следующей жизни. Параллельно он привыкал к новообретенной физической силе правой руке он крутил крохотный меч. Несмотря на скромные размеры, это было не просто оружие, а подарок старшего брата Ван Буула. Помимо необычайного острого лезвия, он мог увеличиваться в размерах. Ван Буула накрыл его ладонью, чтобы со стороны нельзя было увидеть оружие у него в руке. Пока он привыкал к новой физической силе, прошло четыре часа. Наконец в туманном море раздался голос старого слуги преподобного Тяньфа. «Второй день! Вторая жизнь!» И вновь появилась сила притяжения. Путеводный свет Ван Бола засиял ярче, туман вокруг него закрутился в вихрь, на сей раз чувство, будто он тонет, было намного сильней. Ван Бола перехватило дыхание, он был предельно сконцентрирован и вовсю вращал культивацию, пытаясь сражаться с силой притяжения. Его старания приносили определенные плоды, но он не смог полностью дать отпор. Сообразив, что удержаться в реальности не удастся, он силой сжал пальцы правой руки. Ладонь пронзила острая боль, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Вместо этого он специально оцепенел и уставился в одну точку. Со стороны все выглядело так, будто он погружался в прошлую жизнь. Вокруг было тихо, никаких намеков на незваных гостей. В этом и заключался план Ван Була: Раз нельзя обнаружить угрозу заранее, то почему бы не прикинуться, будто ты погружаешься в прошлую жизнь? На самом деле Ван Буэлла не без оснований ожидал возвращения таинственного практика Но никто так и не появился. Утягивающая его силу становилась все сильней. Ван Була заколебался, но все равно поглубже вонзил лезвие себе в руку. Благодаря глубокой культивации невероятной физической силе он мог воздействовать на органы таким образом, чтобы почувствовать более острую боль. Разогнав застилавший разум туман, он смог эффективнее сопротивляться силе притяжения. 30 вдохов спустя сила притяжения достигла пика и пошла на спад. Ван Буэлэ подозревал, если дать ей полностью рассеяться, то ты упустишь шанс пережить прошлую жизнь. В момент сомнений в тумане вокруг него проступили очертания девяти силуэтов. Они с огромной скоростью приближались к нему. Судя по скорости, они были в несколько раз сильнее прошлого гостя. Они явно как следует подготовились. Из бурлящего тумана на медитирующего в позе лотоса Ван Буэлэ с разных сторон выскочило девять нападавших. В момент нападения девять силуэтов приглушенно прорычали. «Землетрясение!» Появившиеся из тумана силуэты напоминали девять практиков в черных нарядах. На пути их выставленных рук внезапно возник сияющий барьер. Несмотря на появление магической формации, эти люди ничуть не удивились и продолжили атаку. Со странным звуком магическая формация исказилась, а загадочные силуэты разорвала на части силу отката. Однако их божественная способность несла в себе силу землетрясения, часть ее энергии прошла через сияющий барьер. Даже после разрушения фантомов магическая энергия пробилась внутрь и приняла форму пальца, сотканного из черного тумана. Этот палец попытался поразить лоб сидящего внутри Ван Була. «Ван Була, я хочу твою... да у планету!» Сказал кто-то с нескрываемой жадностью в голосе. Могло показаться, будто сидящий в позе Лотоса Ван Була уже погрузился в прошлую жизнь, как вдруг он открыл глаза. Они сияли холодным недобрым светом, Молниеносным движением руки он перехватил туманный палец. Все попытки пальца вырваться ни к чему не привели. «Тэ!» – из пальца раздался удивленный возглас. Ван Булэ посмотрел на палец и негромко сказал. «Долго же пришлось тебя ждать!» С этими словами он безжалостно сжал пальцы.